Второе – направление к основному терапевту. Когда безопасность пациента обеспечена, прежде всего необходимо связаться с основным терапевтом. Все специалисты дают пациенту понять, что помощь в суицидальном кризисе должен оказывать основной терапевт, даже если пациент считает источником кризиса вспомогательного терапевта. Ведущие тренинга навыков до установления контакта с основным терапевтом могут помочь пациенту в использовании навыков перенесения дистресса. Фармакотерапевт может назначить пациенту соответствующие лекарства, например, снотворительные спорные при бессоннице, чтобы повысить сопротивляемость его психики и так далее. Однако, помимо временного обеспечения безопасности пациента и соблюдения собственных границ, с учетом той степени суицидального риска, которую допускают специалисты, все вспомогательные терапевты реагируют на суицидальное поведение пациента, направляя его к основному терапевту. А основной терапевт реагирует применением соответствующих стратегий решения проблем, которые обсуждаются выше.